Глава пятая. Совещание личного состава. За последние три недели мне стало казаться, что вся моя жизнь – это сплошные заседания и совещания. Помимо своей основной работы, я теперь участвую в заседаниях Архангельского губернского комитета РКПБ как член комитета, в совещаниях губернского исполнительного комитета – приходится бывать и на заседаниях горкома и горосполкома, посещать рабочие коллективы. Бывают еще и экстренные совещания-заседания, вроде того, что требуется срочно спасать Соловья будимировича Соловей будимирович ледокол, вышедший еще в январе из Архангельска в Мурманск, но по дороге в Баренцевом море, попавший в ледовый плен и отнесенный в Карское море. Его мог бы спасти Кузьма Минин, но правительство Северной области запретило использовать ледокол, потому что на него у них имелись собственные виды. Теперь, чтобы спасти соловья из ледового плена, там 84 человека экипажа и пассажиров, нужен ледокол типа «Святогора», а тот, между тем, уже угнан в Англию и нужно обращаться к английскому правительству, а еще и в Норвегию, чтобы те помогли углем и провизией, а потом и участием ледокола в спасении будимировича Мне с некоторым трудом удалось убедить товарищей из губернского исполнительного комитета, что обращаться напрямую к правительствам Англии и Норвегии Архангельский губосполком не имеет права, и что это прерогатива Совнаркома. Меня поначалу обозвали бюрократом и чинушей, но когда я пообещал, что в дискуссии вступать не стану, а просто арестую тех сотрудников, а то и весь губернский исполнительный комитет, которые через голову Москвы попытаются устанавливать дипломатические отношения с другими государствами и раздувать сепаратистские настроения, призадумались, спросили, что же такое сепаратизм, и отправили телеграмму в Кремль, самому Ленину. А у меня еще есть комиссия по расследованиям жертв интервенции и должность начальника ГУБЧК. Сегодня я провожу совещание среди оперативного состава, двух заместителей, четырех начальников отделов и сорока сотрудников. Пожалуй, так много подчиненных у меня еще никогда не было. А ведь у меня еще батальон охраны, раскиданный по разным берегам Северной Двины, и целый взвод красноармейцев, приданных архангельскому губчака в качестве силовой поддержки. Я уже рассказал сотрудникам о наших главных задачах, теперь перешел к практическим вопросам. Итак, чуть было не брякнул по привычке товарищей офицеры, но вовремя спохватился и сказал. «Товарищи чекисты!» Объясняю вам первый и последний раз. Оперативный сотрудник имеет право задерживать подозрительную личность на срок до 10 суток. О каждом задержании вы обязаны составить рапорт на мое имя, изложить подробно и отдать его начальнику. Образец рапорта имеется. Далее записать все данные о задержанном в книгу учета. Задача. В течение этого времени вам требуется собрать доказательства его вины. Или, напротив, вы устанавливаете, что человек невиновен. Если виновен, материалы передаете в рефтрибунал. Нет, приносите гражданину извинения и отпускаете его домой. Если по каким-то причинам, подчеркиваю, уважительным причинам, сотрудник не успел собрать доказательства вины, рядовой чекист идет к своему начальнику, объясняет ситуацию и продлевает срок содержания до одного месяца. Опять-таки, пишется рапорт. Если этого окажется мало, опять-таки, по уважительным причинам, начальник отдела идет к моему заместителю, и срок задержания продлевается до трех месяцев. Будет мало трех месяцев, идете ко мне. Вопросы? Какое-то время в кабинете для заседаний стояла такая тишина, что было слышно, как жужжит проснувшаяся муха. «Хочу спросить», – начал один из оперативников, но я остановил его. «Товарищи, договариваемся сразу. Если задаете вопрос своему начальнику, для начала требуется встать, потом спросить разрешение, четко назвать свою должность и фамилию, а вот когда начальник разрешит, тогда и зададите вопрос. Все ясно». Народ загудел. «Тут у нас что, армия что ли? Отставить!» Рявкнул я так, что проснувшаяся муха упала в обморок. а потом для полноты эффекта треснул кулаком по столу, отчего стол загудел, а кулак заболел. Подождав, пока изумленные сотрудники притихнут, заговорил снова. «У нас, дорогие товарищи, не армия, у нас еще строже. И мы с вами силовая структура государства, а не банда подпольщиков-анархистов. Мы сотрудники ВЧК, значит, дисциплина должна быть еще тверже, чем в армии, что непонятно. Если кто-то считает, что сотрудники ЧК должны походить на войско Батьки Махно, только скажите, есть желающие?» Желающих сравнивать ВЧК с анархистами от чего- то не нашлось. Слегка снизив тон, я выразительно сказал. «В нашей Конституции сказано, что все трудящиеся должны защищать РСФСР с оружием в руках. Защита завоеваний и революции – это наше почетное право». Но каждое право – это еще и обязанность. Если республика доверила вам оружие, доверила власть, то ваша обязанность – соблюдать революционную дисциплину. Итак, повторяю еще раз, есть вопросы? Можно вопрос, товарищ начальник? Поднялся с места тот самый оперативник. Откашлившись, парень представился. Сотрудник ЧК Рогозин. Разрешаю. Кивнул я, пропуская мимо ушей слово «можно». Если сейчас начну объяснять, что ему и кого можно, это уже перебор. Почему у рядовых сотрудников прав меньше, чем у начальников отделов? Чем я хуже? Ну да ничего себе вопросик, я таких еще ни разу не слышал. Но если вопрос задан, требуется ответить. На вопрос «почему» отвечаю так «потому». Вы рядовые оперативники, а они начальники отделов. Ваша задача – решать оперативные, сиюминутные вопросы, а самое главное – четко исполнять приказы. Задача начальников – командовать, вникать в ситуацию, определять круг задач, стоящих перед сотрудниками, а еще – нести ответственности не только за себя, но и за вас. Впредь за подобные вопросы стану лишать премии. «Премии!» – сразу же оживился народ. «Премии!» – подтвердил я. В самое ближайшее время Москва определит размеры наших окладов и, соответственно, премий. За хорошую работу сотрудников начнем поощрять, за плохую – лишать премии. Для поощрений будет создана специальная комиссия, а лишить премии могу только я по рапорту начальника отдела. Тут я не врал. Штатное расписание уже отправлено на подпись к Дзержинскому. Тот подпишет, а бухгалтерия установит наши оклады, размеры премий. Но первым, кому выпишу премию, станет не тот чекист, что на днях сумел задержать бывшего подполковника контрразведки, умело скрывавшегося от нас, а того парня, что предложил систематизировать работу по учету военнопленных. Я даже удивился, почему сам до этого не додумался. А идея очень проста – воспользоваться опытом библиотек. На каждого задержанного заводим карточку, куда вписываем самое основное. Фамилию, имя, отчество, возраст, гражданскую специальность и место службы в Белой армии. Потом расставляем карточки по ящикам. В этом Северодвинской фронт, тут железнодорожный, внутри разделители по полкам и подразделениям. Ну и так далее. Теперь гораздо проще проводить допросы, собирать характеристики, выявлять среди солдат-офицеров, а среди простых чиновников – интересных персонажей. Вон, недавно выявили гражданина Мефодиева, одного из гласных Архангельской городской думы, ответственного за агитацию и пропаганду, зачем-то пытавшегося прикидываться секретарем-делопроизводителем. А так как бывший гласный имеет диплом врача и солидный опыт работы, то я и определил его по основной специальности – создавать медицинскую часть на Соловках, но не в качестве арестанта, а на правах сотрудника администрации лагеря. Вот если бы не врал, так и вообще отправили гражданина домой, пусть бы занимался частной врачебной практикой». Но в слоне Мефодиев уже развернул бурную деятельность, отыскав себе и помощников, и ассистентов. А теперь забрасывает меня не то требованиями, не то просьбами, касающимися лекарств. Вот, тоже надо сделать зарубочку в памяти, как следует пошерудить в порту, проверить, не осталось ли где на заброшенных кораблях запасов лекарств. «Разрешите обратиться, товарищ начальник Губчака!» Вытянулся по стойке смирно один из моих начальников отделов. Вот, сразу видно, что человек служил в армии. Начальник отдела по борьбе со спекуляцией Муравин. Вопрос, для чего разводить лишнюю бюрократию? Мне кажется, вполне достаточно вписать данные задержанного в учетную книгу тюрьмы. Вот и все. Товарищ Муравин, позволил я себе слегка улыбнуться. О бюрократии мы поговорим чуть позже, на совещании руководства. Не стану же я в присутствии рядовых сотрудников рычать на начальника отдела, говорить о необходимости соблюдать порядок в делопроизводстве и о дублировании документации. И пусть учет станет двойным во избежание пропаж задержанных или утраты хоть рапорта, хоть журнала. И бедный Муравин не знает, что рапорт и запись в книге учета – это еще цветочки. Не знаете вы, что такое настоящая бюрократия. вы еще скоро начнете писать протоколы о задержании об осмотре места происшествия и все остальное. муравин сел немного раздосадованный, что на его вопрос не ответили, но в то же время удовлетворенный конечно любой начальник даже маленький желает считать себя причисленным к категории избранных еще вопрос товарищ начальник поднял руку один из оперативников сотрудник губчака замараев. Почему вы против того, чтобы архангельской губчака предоставили право самой производить расстрелы контрреволюционеров? Похоже, рабочее совещание начинает превращаться не то в комсомольское, не то в профсоюзное собрание. Но отвечать на вопрос придется. Эх, почему я не могу задвинуть речь о правовом государстве, о необходимости разделения властей? Увы, учение о диктатуре пролетариата учит другому. «Потому что в этом случае есть большая опасность, что мы можем уподобиться Столыпинскому военно-полевому суду». «Вы слышали о военно-полевых судах, товарищ Замараев?» Замараев неопределенно повел плечами. «Ну откуда уроженец Архангельской губернии, где не было помещичьего землевладения, может знать о крестьянских восстаниях Первой революции?» «Ну о Столыпине-то хоть слыхали?» «Еще бы, министр-вешатель!» – воспрянул Замараев. Разъясняю, в нашу первую революцию, когда крестьяне принялись делить барскую землю, премьер Столыпин приказывал подавлять восстание, а для этого учредил военно-полевые суды. Приходит рота солдат в деревню, зачинщиков арестовывают, а потом командир выносит решение – повесить этого и того. На самом-то деле военно-полевые суды действовали немного по-другому, да и состояли не из одного офицера, но уж очень удобно все сваливать на министра-вешателя. «Если мы сами станем арестовывать граждан, производить расследования, выносить приговоры и приводить в исполнение, то чем мы лучше министра-вешателя?» «Товарищ Аксенов, сравнили тоже!» Обиженных мыкнул чекист. То Столыпин вешатель, а то мы – сознательные революционные чекисты. «Хорошо, товарищ Замараев, убедили», – кивнул я. «Сегодня же отправлю телеграмму товарищу Дзержинскому, чтобы он утвердил для архангельской губчака должность палача, а я назначу на эту должность именно вас». «Э, а чего сразу меня-то?» – испугался парень. «Вон сколько народа у нас сидит». «Так это ваша инициатива, товарищ». Вы знаете правило, проявил инициативу, работай, притворяй в жизнь. Под усмешки и легкий хохоток товарищей Замараев сел. Тихо, тихо, товарищи, пришлось мне призвать народ к порядку. У нас с вами и так очень много возможностей. Что же касательно права расстреливать, я принял задумчивый вид, мысленно поделил зал на четыре части, остановился взглядом на каждый из них, скользнул по лицам присутствующих. Теперь можно начинать. «Товарищи, я работаю в чрезвычайной комиссии с июля 1918 года», – начал я свою речь. «Думаю, что проработал в ВЧК больше, чем вы все вместе взятые. Удобная, между прочим, методика. Я останавливаю взгляд на части зала, а каждому кажется, что смотрю именно на него». А я продолжал. Может так выйти, что человека расстреляют по ложному оговору? Может. Может так случиться, что в наши ряды проникнет контрреволюционер, поставивший своей задачей дискредитацию органов ВЧК? По вашим лицам вижу, что может. А может такое быть, чтобы чекист сводил старые счеты? Я сделал паузу, чтобы народ проникся. Дождавшись, пока не начнут кивать, опять взял слово. Поверьте, если мы расстреляем невинного человека, его уже не воскресим. И тот, кто повинен на эту смерть, потом станет мучиться до конца своих дней. Если, разумеется, он неза законченная скотина и не тайный белогвардеец. Так вот, мы разыскиваем врагов революции, собираем доказательства их вины, готовим обвинения для революционного трибунала, а уж его задача взвесить все доказательства и принять решение. «А если рефтрибунал отпустит Контрика?» – раздался голос с места. «Допустим, скажет, что доказательств недостаточно. Значит, кто-то из нас плохо поработал. Мы должны предоставлять трибуналу такие документы, чтобы комар носа не подточил. А все слова о революционном чутье, сознательности – это из области мистики. Мы материалисты и должны руководствоваться фактами, а не эмоциями». Решив, что на сегодня слов достаточно, я уже собрался распускать народ, как с места поднялся паренек в жилетке поверх гимнастерки и в круглых очках. «Товарищ Аксенов, у меня к вам вопрос не как сотрудника ВЧК, а как рядового комсомольца». Парень поправил очки, спохватился. «Прибылов Саша, член РКСМ». «Слушаю вас, комсомолец Прибылов», – улыбнулся я поощряюще. «Вопрос такой, почему вы берете на службу бывших сотрудников полиции и жандармерии?» «И сколько сотрудников полиции и жандармерии я взял на службу?» «Сто человек? Двести?» «А это неважно!» – рассек ладонью воздух комсомолец, словно шашкой рубанул. «А почему вы считаете, что я обязан отчитываться перед вами?» – поинтересовался я довольно холодно. «Вы обязаны отчитаться не передо мной, а перед комсомолом в моем лице!» твердо заявил комсомолец. «Товарищ Прибылов, Саша, кто направил вас на работу в Архангельскую чрезвычайную комиссию?» «Комсомольская организация судоремонтного завода», гордо заявил Прибылов. «Наша ячейка была создана еще в период оккупации». «Очень жаль, что комсомольская организация такого уважаемого завода направляет на работу в ЧК несознательных сотрудников», сказал я, изображая легкую грусть. Придется мне, как члену Архангельского губкома Коммунистической партии большевиков, отправить в вашу ячейку ходатайство о вашем отзыве и замене на более толкового комсомольца. Садитесь, Прибылов, а еще лучше покиньте помещение». «Товарищ Аксенов, почему?» – возмутился комсомолец. «Потому что настоящий комсомолец должен понимать, что он не имеет права требовать отчетов от старших товарищей, членов РКПБ. потому что настоящий комсомолец, ставший чекистом, должен понимать, что в ВЧК очень нуждается в разного рода специалистах, включая криминалистов. Это, дорогой товарищ, непрофессионально с вашей стороны. А еще комсомолец-чекист должен понимать, что у молодой Советской Республики пока нет нужных специалистов, и мы вынуждены использовать специалистов старой России. Все, товарищ Прибылов, вы свободны. «Оружие и мандат оставьте в приемной у секретаря». Может быть, не стоило так жестоко поступать с парнем. Думаю, он руководствовался искренними убеждениями. Что ж, это урок не ему, а остальным, которые попытаются задавать подобные вопросы своему начальнику. Ух, а не пытаюсь ли я вводить авторитарную манеру управления? А хоть бы и так. В такой организации, как наша, демократия не только не нужна, а даже вредна. Что там про слово начальника? Вот именно, для подчиненного оно должно стать законом. Не согласны? Пожалуйста, вышестоящий орган, в коллегию ВЧК или к самому Феликсу Эдмундовичу.